Десятая книга серии. Глава первая. В меня полетел шквал магического пламени и спасти летающего регата. Но умирать я не собирался. Нет, не сегодня. Я поднял руку, раскрывая самые широкие магические каналы в ладони, а затем сразу выпустил поток маны, да такой мощный, что он смог перекрыть шквал огня. Началось противостояние. Моя магия. Против магии монстра. Руки дрожали от напряжения, а по лбу струями стекал пот. Поток магии света двигался вперед, но это давалось мне с большим трудом. Все происходило за считанные мгновения, а мне казалось, что прошла целая вечность. Только в отличие от Регата у меня было одно преимущество: он не мог выпускать огонь бесконечно, а я мог до тех пор, пока в источнике не закончится энергия. И вот тварь на миг захлопнула пасть. Есть. Я поднял вверх вторую руку. И теперь два потока магии слились воедино. И все пожирающим лучом направились в монстра. Луч попал в голову Регата, и он завопил. Но для его убийства этого было мало. Мне нужна была всего секунда. И я выиграл ее, пока монстр регенерировал после атаки. Только он второй раз раскрыл пасть, Как в него направилась моё любимое все поглощающее облако? Сам ты сдохни! — процедил я, наблюдая, как свет напрочь уничтожает тварь. Я опустил руки, прекращая подпитывать заклинание, и оно в миг растворилось в воздухе. А затем по всему двору пронеслась вспышка света. Я победил, но времени на радость не было. Я обернулся к Вячеславу. После драки с монстром во дворе стояла такая жара, что весь снег растаял. И сейчас молодой император лежал в грязи и бился в судорогах. Не сомневаюсь, что так пожиратель хотел убить его изнутри. Ох, Вячеслав уже наверняка пожалел, что решил приехать к нам в гости. Заводите машину, бросил я в толпу охранников, которые смотрели на меня с выпученными глазами после произошедшего. Жива! Первым сообразил Медведев. Иринился к машине, на которой мы ездили с утра. Я поднял на руки Вячеслава. Вот никогда не думал, что буду спасать того, кого еще утром хотел убить, но после наших договоренностей иначе поступить не мог. Откройте заднюю дверь, крикнул я, поднося тело парня к машине. Один из охранников императора помог мне положить его. Вы отвезете его к целителю? Не проще ли позвать вашего? Сразу спросил мужчина. видимо он один из немногих, кто реально переживал о своем работодателе. это не поможет, его убивает магия. надо действовать быстро, ответил я и сел на переднее сиденье. я поеду за вами, сообщил охранник. но мне было уже все равно, раз уж я начал спасать Вячеслава, надо довести дело до конца, иначе никто не узнает, что он вовсе не придурок внезапно обретший власть. едем в отделение полиции быстро. Бросил я медведеву, и он втопил педаль газа. Мы выехали со двора, и медведев начал ускоряться. Он мчал по городу, нарушая все возможные правила дорожного движения, а скорость автомобиля перевалила за 150 километров в час. Но медведев водил очень умело и не создал ни одного ДТП.、А、объезжать на такой скорости все машины было крайне непросто. По крайней мере, мне так казалось с пассажирского сиденья. К полицейскому участку мы примчались уже через двадцать минут. Давайте я возьму его, спросил Медведев, открывая заднюю дверь автомобиля. Нет, просто помогите вытащить. Медведев послушался, и я спешно понёс парня в участок. Но стоило зайти внутрь, как меня встретила толпа обескураженных полицейских. Доплевать、да、на них, не сказав ни слова, я снова отправился к антимагическим камерам. И очень удивился, когда обнаружил, что одна из них занята. Откройте, велел я медведеву, который все это время следовал за мной. Он спешно открыл дверь камеры, и я пронел Свячеслава внутрь, положил его на лавку и закрыл за собой дверь. Фух! Теперь только ждать. Я присел на пол, поскольку лавка была здесь только одна. Но после битвы с монстром руки так и дрожали от напряжения. На миг прикрыл глаза. Источник был опустошен наполовину. Еще бы. Это была крайне необычная тварь. Почему ты спас меня? Хриплый голос вывел меня из размышлений. Потому что ты мне не враг, ответил я, открывая глаза. Откуда? Ты сам сказал. А потом стер себе память. Но пожиратель душ слишком быстро тебя раскусил. Я почувствовал. Он начал выкачивать из меня всю жизненную энергию, что дал мне. Еще немного и я бы сдох. Спасибо. Правда? Это еще ничего не значит. Я замотал головой. Стоит тебе отсюда выйти, как пожиратель снова начнет выкачивать энергию. И как ты говорил, завтра на троне будет сидеть новый император. Не будет. Вымученно усмехнулся Вячеслав. Он сильно ослаб. С чего ты взял? потому что я еще жив, и даже из камеры смогу править. До тех пор, пока один из вассалов не придет сюда, чтобы тебя убить. Блин. Опять я не все продумал. Вечно так. Мои планы вроде хороши, а палюсь на какой-нибудь мелочи. Выбери одного или нескольких доверенных лиц, через которых сможешь вести дела. Остальных сюда не пускай. Вели поставить охрану. Вот смешно. Император правит из тюремной камеры. Рассмеялся Вячеслав и медленно поднялся. Так сделал и такой уже во дворце. Ухмыльнулся я. Точно. Верно мыслишь. А у меня что-то совсем голова не варит. Словно по ней молотком ударили. Стой. А возвращаться в Москву в антимагическом автомобиле? Не бредово звучит. Нет. Твою мать, ты император. Можешь себе хоть замок с антимагическим покрытием построить? Усмехнулся я. Ты снова прав. Антимагический замок. Мм, мне нравится эта идея. Только строить ты его будешь дольше, чем я разбираться с пожирателем. Рассмеялся я. А давай поспорим. Ты серьезно? А почему бы и нет? Пожал плечами Вячеслав. На что спорим? Сразу говорю, на трон спорить не согласен. Усмехнулся я. Сдался мне этот трон, просто так забирай, махнул рукой император. Знаю. Давай так. Если выиграю я, то ты поможешь мне вернуть расположение сестер. Теперь я понимал, что не просто так он передал их мне. Хотелось, чтобы я защитил девушек от него самого. Договорились. А если выиграю я, то ты лично наденешь корону мне на голову. Идет. Мы пожали друг другу руки. И в этот момент в камеру постучали. Она представляла собой металлический короб, внутри которого была прослойка из сложного алхимического состава. Он тай блокировал магию, поэтому здесь не было ни одного зазора. Я открыл дверцу и в камеру вошел тот самый охранник, который так сильно переживал за своего господина. Фух, вы живы, ваше императорское величество, с облегчением сказал он, смотря на Вячеслава. Да, Ярослав живой, усмехнулся император. Но теперь мне из этой камеры не выйти, если хочу жить. И что делать? Сделай мне антимагический автомобиль как можно скорее. В средствах ты не ограничен. Что? Мужчина открыл рот от удивления. Что слышал? Теперь ты моя правая рука. Вячеслав верно мыслит. Этот человек первым ринулся ему на помощь, ну, после меня. а значит, ему можно доверять. Это большая честь. И еще, если тебе вдруг предложат бессмертие, не соглашайся. Иначе Алексей Дмитриевич убьет твоих детей, чтобы они обратились регатами и убили тебя», — серьезно добавил Вячеслав. «Хорошо, я вас понял», — опасливо ответил охранник и кивнул. «Оставьте нас с Алексеем Дмитриевичем», — попросил он. И охранник спешно покинул камеру. «Возвращайся на свадьбу», — сказал мне император. Там, наверное, все с ума сходят и переживают онять нють не за меня. Вернусь. Но сперва скажи, как Регат смог стать невидимым для видящих? Это же первородный? Да, это. Начал Вячеслав и отвел взгляд. И тут я понял. И в этот момент возненавидел пожирателя еще сильнее, если такое вообще возможно. Да эта тварь само зло. Как так можно? «Это был твой сын», — продолжил я, не скрывая сожаления. «Пожиратель душ никогда не сделает бессмертным того, кого не сможет легко убить. Легко это с помощью первородных. Выкачивать из нас энергию для него гораздо сложнее. Но это я тоже понял совсем недавно. И как бы тщательно отец не прятал своего внука, я давно его нашел. А раз пожиратель был в моей голове, то это знал и он. наделяя регатов силой, они становятся способными и не на такое. Мне жаль. Невинный ребенок не должен был пострадать. Не стоит. Я совершил в этой жизни слишком много дерьма. О последствиях осознал лишь когда выбора не осталось, а терять членов семьи из-за своей тупости – самое ужасное. Он опустил взгляд к полу. На что еще способны регаты? Ведь появятся и другие. Не знаю. «Честно, не знаю», — неохотно ответил он. «Сейчас ему лучше побыть наедине. Скоро предка приходит сразу». «Я оставлю тебя», — сказал я, и, получив в ответ одинокий кивок, вышел из камеры. «Как он?» — спросил Ярослав, личный охранник императора. «Подавлен. Но теперь его жизнь зависит от вас. Тщательно думайте, кого пускаете к нему», — посоветовал я. «Сделаю все возможное для защиты государя». Я кивнул и направился к выходу. А вернувшийся в машину с облегчением выдохнул. «Живой», — сказал я Медведеву. Он пожал плечами, не понимая, почему так быстро я сменил свои планы. Утром хотел убить очередного императора, а теперь спасаю. Уж лучше пусть пока на троне сидит Вячеслав, чем другая пешка, пожирателя душ. «Едем домой», — скомандовал я, — и машина тронулась. На этот раз мы не торопились. И у меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всем, особенно о том, какую сложную задачку поставил передо мной этот мир. Я бы назвал его миром парадоксов. Но несмотря на все это, я уверен, что после долгой ночи всегда наступает рассвет, и скоро он наступит и для этого мира. Самое главное, что теперь я знаю, пожирать людь уж нужен носитель первоисточника, чтобы вернуться живым в этот мир. Этого нельзя допустить. Только вот он похитил младших Шолоховых. Там было несколько парней, которые остались живых после того побоища, которое произошло, когда Лиза заманила меня в засаду. Там всего было трое парней, которые по крови способны принять столь ответственный дар. Семь, двенадцать и четырнадцать лет. На полпути я набрал Тимофея Сергеевича. Алло, князь. Он ответил сразу и хотел начать доклад, но я перебил. «Выставьте охрану у родового артефакта Шолоховых. Там должны стоять сильные маги, чтобы никто не подобрался к артефакту. Все ясно?» «Да, сейчас же организую, Алексей Дмитриевич». «Спроси, как мама?» Внезапно над другим ухом раздался голос Лизы. «Удалось спасти пострадавшую?» «Да, но целители говорят, что на восстановление уйдет много времени». На этом разговор закончился. Шолоховы и другие вассалы не были приглашены на эту церемонию, поскольку мы хотели собраться в тесном кругу. А уже на вторую свадьбу собрать всех, кого можно. Такие вот контрастные мероприятия. Только вот Шолоховы так и не переехали из моего особняка. И в момент нападения дети вышли поиграть во двор вместе с матерью. Видимо, первородный там их и поджидал. Только кому он их передал после похищения? Вопрос открытый. Я написал Тимофею Сергеевичу сообщение и велел проверить не только нашу камеру, но и на соседних домах. Когда вернулся во собняк, все гости и журналисты уже разошлись. Свету и Лью застал в гостиной. Сестра сидела в свадебном платье, но не выглядела слишком расстроенной. Диана со своей сестрой сидели на диване напротив. Ты убил его? с надеждой спросила Диана. Она так часто спрашивает об убийстве собственного брата. что примирить их будет стоить больших трудов». «Нет. Ты забыла, что твой брат бессмертный?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я никогда не перестану надеяться. Наш отец должен быть отомщен». Девушка сжала кулаки. А я поспешил перевести тему и обратился к сестре. «Свет, вы успели обменяться клятвами?» «Да. Мама настояла, чтобы журналисты засняли этот момент и убирались прочь», — ответила Света. А без них даже спокойнее улыбнулся Илья. Не понимаю, как регат проник через защитный купол. Внезапно подала голос сестра Дианы. Это был необычный монстр. Им управлял напрямую пожиратель душ. Он и подпитывал магию регата. Сами монстры не способны ее развивать, разве что выпускать магическое пламя и разгораться, как это делает Зубастик. Но подчиненные чужой воли они способны на многое. Не спрашивай меня, на что. Сам не знаю. Поняла, ответила сестра и встала с дивана. Прости, брат, но у нас с Ильей ждет бутылка вина. Свадебный ужин в итоге отменили? Да, будет семейный ужин, и мы спустимся к нему. Часа через два подмигнула мне сестра. А Илья слегка покраснел. Но теперь после принесенных клятв и обмена кольцами он официально считался ее мужем, и я был только рад за него. Идите кивнул я и света утащил Елью за собой. Теперь я охотно верил, что не терпелось именно ей. Мне бы тоже бутылка вина не помешала, сказала Диана и подняла на меня взгляд. На кухне есть вход в погреб. Выбирай любую, ответил я. Составлю тебе компанию. Диана улыбнулась и через мгновение ее и след простыл. А я направился в свою комнату, чтобы переодеться. Поподно заметил, что вся охрана Вячеслава. исчезла из особняка. Я подошел к окну. Пристройку для зубастика расширили, но он по-прежнему предпочитал спать в снегу. Особенно забавно это выглядело после снегопада, когда он превращался в один огромный сугроб. Но сейчас Регат не спал. Он поднял голову и посмотрел на меня, а затем передал образ, где первородный Регат становился невидимым. Тоже так хочешь? Спросил я. Транслирую зубастику этот же образ? но теперь с ним самим в главной роли. Ответом мне стало чувство радости и нетерпения. Но всю эту идиллию и план развития магии для Зубастика нарушил звонок телефона. «Алло», — ответил я Тимофею Сергеевичу, «Алексей Дмитриевич, наши люди прибыли на место, но столкнулись с сопротивлением». «Кто?» «Два архимага и три магистра. Наши еле удрали ноги. Понимаете, они никак не справятся с такими рангами». «Понимаю», — ответил я и бросил трубку. «Значит, пожиратель душ нашел себе новых вассалов. Самые сильные ранги империи. Но я не мог допустить, чтобы кто-то из младших Шолоховых прошел испытания. Однако я и сам бы никогда не справился с архимагом, а тем более с двумя. Придется идти на риск». Я спешно переоделся в огнеупорный костюм и понесся вниз, но в коридоре столкнулся с Дианой. Распитья вина придется отложить, сказал я ей не останавливаясь. Она лишь озадаченно посмотрела мне вслед. Зубастик уже ждал меня на заднем дворе. Ослуги в срочном порядке подготавливали его к полету, и уже через пять минут огнеупорный плед был закреплен к спине монстра. До、да、сколького же можно с огнеупорным седлом возиться? Впрочем, не время об этом рассуждать. Я забрался на регато и мы взлетели. Зубастик сделал пару кругов надособником. И воспарил к небесам. Солнце еще не скрылось за горизонтом, и нам нужно было безопасно преодолеть стену. Но в этот раз холодно не было. Пройдя через перистые облака, питомец загорелся синим пламенем. Он быстро преодолел нужное расстояние и пошел на снижение, а потом к месту нахождения артефакта шелаховых. Зубастик летел быстро. Настолько быстро, что встречный ветер бил по лицу так, словно в него втыкали мелкие иглы. Но я быстро перестал обращать на это внимание. Боль всегда можно преодолеть. И это становится просто, когда рядом с кровеносной системой располагаются магические каналы. Леса, реки, озера под нами сливались в мутную пелену. А меньше, чем через час, мы уже были на месте. На первый взгляд это место казалось... Обычный роз сипью камней посреди не леса, но это было совсем не так. Однако стоило нам пойти на снижение, зубастик почуял угрозу. Он показал мне, что множество регатов наблюдают за местностью из леса. Я устал считать взгляды, их было больше сотни, а я один. Но у меня в кармане был припрятан один туз, который поможет добраться до артефакта. Миновав всю эту охрану из монстров, только вот на зубастика он не подействует. И как тогда мне спуститься? Они же сразу накинутся, куда бы он ни приземлился. Мы кружили несколько минут, и тут мне в голову пришла гениальная, но до безумия простая идея.